Глава 30. Кейт опустила старушечье тело обратно в плетеное кресло и сосредоточилась. «Ну что, Элиза, давай покопаемся у тебя в голове? Уверена, что твое незаконченное дело окажется увлекательнее предыдущих». Она опустила руки на колени и постаралась максимально расслабиться. Веки медленно закрылись, и Кейт погрузилась в транс. Все вокруг завертелось, закрутилось и стало с треском проваливаться в зияющую бездну под ногами. Не впервой, видали и похоже. Она мысленно сгруппировалась и мягко опустилась в небольшой комнатке. В полутемном воздухе кружили крошечные пылинки, сияющие в пробивающемся свете. В центре стояла украшенная вьюнами колыбелька. Вокруг, словно королевские охранники, располагались горшки с растениями и даже одним маленьким деревцем. «Так, слишком глубоко. Давай-ка отмотаем чуть вперед». Менялись пейзажи, обстановка, лица, все так же смазанные временем. Тут внимание девушки привлекла деталь. В какой бы из закоулков прошлого старушки она не попала, везде фигурировали эти горшки с цветами. Бегло пробежавшись по общей картине, Кейт поняла. Из-за аномальной погоды в этом мире исчезла почти вся зелень. Солнца оказались настолько сильными и испепеляющими, что буквально не давали жизни Флоре. Вода очень быстро испарилась со всех крупных водоемов, а дождей народ не видел уже многие годы. Воду добывали под землей в пещерах, рыли колодцы. В общем, шли на все хитрости, чтобы хоть как-то спастись в такой атмосфере. Так было не всегда, но еще задолго до рождения самой Элизы. Солнца, что раньше выселись достаточно далеко, постепенно начали приближаться. Жителям пришлось учиться адаптироваться, но земля иссохла, а временами стали появляться песчаные бури. Тем, кто работали в каменоломнях и целыми днями дышали пылью и песком, вообще не суждено было прожить дольше сорока лет. Тут-то и вступил в игру дед Элизы, ставший одним из первых, кто выращивал у себя дома различные семена, привезенные с долгих поездок. Откуда он их брал, точно никому известно, но старик временами пропадал на очень долгий срок и никогда не возвращался с пустыми руками. Мужчина обустроил в подвале теплицу и мог сутками не выходить оттуда. Часть необычных творений он раздал близким и дальним родственникам. Время шло, и постепенно в каждом доме стали появляться то там, то тут горшки, короба, ящики, тазы с зелеными целительными созданиями. Они очищали воздух в помещениях, излечивали болезни, чистили легкие, а некоторые редкие и вовсе обладали совершенно необычайными магическими способностями. Наконец, в роду предков Элизы стали появляться долгожители. Однако это оказалась небольшая победа. Мир потихоньку погибал, продолжая сгорать под прожекторами небесных софитов. Кейт недоуменно замерла. Дальше была лишь тьма. Словно в голове старушки отключили электричество. Просто темнота и пустота. Элиза, похоже, задремала, потому что ее глаза так и оставались закрытыми. «Не вздумай так рано помереть», – недовольно подумала ангел. «У нас еще шесть дней впереди». К облегчению девушке впалая старушечья грудь вздымалась и опускалась. Видимо, женщина действительно уснула, пока гостья копалась в подсознании. Однако это не объясняло того, что воспоминания резко заглохли. Кейт дождалась, пока Элиза проснется, и только тогда поняла, что женщина вновь впала в беспамятную прострацию. Это не помешало ей поднять свое новое вместилище и не спеша отправиться на небольшую прогулку. Странный мир настолько заинтересовал Кейт, что она рискнула осмотреться. Выглянув из беседки, с удивлением обнаружила, что вечереет. «Неужели я потратила весь день?» – удивилась девушка и ступила на дорожку. Спину нудно тянуло а колени похрустывали с каждым шагом. От долгого неподвижного сидения все тело превратилось в одну большую ноющую мозоль. Небо окрасилось в буро-фиолетовые оттенки и стремительно темнело. В отсутствии светил стало быстро холодать. Девушка порадовалась тому, что на Элизе была теплая одежда, плед, который она сняла с кресла и накинула на себя, плотные носки. Шаркая по тропинке, она дошла до дома и, войдя внутрь, поняла по темноте, что сын еще не вернулся. У самого входа она нашла выпуклый выключатель. В комнате загорелась лампочка. Элиза присела за стол и стала ждать, прокручивая вновь моменты, что успела сегодня увидеть. Вскоре входная дверь скрипнула, и вошел Дэн. Весь в пыли и грязи он затащил за собой довольно крупную канистру с жидкостью. «Что это?» – с хрипотцой спросила женщина. «Вода!» – эхом открикнулся парень и, оставив емкость у дверей, отправился за свежей одеждой. Днем Кейт не успела осмотреть весь нижний этаж, кроме кухни, а теперь заметила, что здесь располагается довольно просторная гостиная с широким диваном, журнальным столиком и книжными полками. Эта комната разместилась по одну сторону лестницы, а по другую виднелась небольшая дверь, по всей видимости, ведущая в подвал или погреб. А следом за ней довольно цивилизованная ванная комната с туалетом. На стене висел резервуар для воды. Дэн спустился со стопкой домашних вещей, с которыми протиснулся мимо матери в комнатку. «Тебе нужно сюда?» – поинтересовался сын. Получив отрицательный ответ, он с усилием поднял канистру и вместе с ней скрылся за запертыми дверями ванной. Кейт собралась пойти в гостиную, чтобы присесть на диван, но какое-то предчувствие потянуло ее в загадочный подпол. Замок был открыт, и она ощупала стену в поисках выключателя. Свет показал, что нужно спуститься по довольно крутой лестнице вниз, где за поворотом виднелась еще одна комната. Ступеньки протяжно заскрипели под небольшим весом Элизы. Миновав последнюю, она с изумлением осмотрелась. Под домом расположился целый цветник, площадью, наверное, даже выходящей за границы наружных стен. Под невысоким потолком мерцали фиолетовые и красноватые длинные лампы. По периметру расположились двух- и трехъярусные стеллажи с разнообразным ассортиментом всевозможных представителей необычных видов флоры. Кейт поняла, что здесь она не узнает ни одного растения или названия. Запахи также оказались яркими, приятными, но незнакомыми. В углах висели термометры, а в центре теплицы ангел обнаружила стол, где стояла канистра с водой. Такая же, как Дэн принес в дом, только гораздо меньше, будто миниатюрная копия объемом литров пять-шесть. Рядом лежала стопка бумаг, записные книжки. Кит в старушечьем теле тихонько обошла стол и заглянула в записи. В них фиксировались поливы, увлажнение воздуха и прочее. В блокноте оказалась таблица с названиями и функциями. Особое внимание привлек необычный слабый свет из-под свертка тряпок, измазанных землей. Откинув их в сторону, ангел увидела синий полупрозрачный камень. Точнее, нечто похожее на осколки некогда единого целого. «Мам, что ты тут делаешь?» Мужской голос заставил Элизу вздрогнуть и выпустить из ладони кусочек камня. Он тихонько звякнул о столешницу, и Дэн бросился к нему. «Осторожней, не разбей. Бог знает, сколько лет я уже бьюсь над тем, чтобы соединить детали. Крупные-то не выходит склеить». А если сломается на еще более мелкие, то надежда вообще иссякнет». «Что это?» Парень устало потер глаза. Он выглядел посвежевшим, а от чистой одежды исходил аромат мыла. «Кристалл, мам, ты не помнишь?» «Он разбился», – прошептали губы старушки. Кейт удивилась. Это были не ее слова. Впервые Элиза потеснила ангела и сказала что-то свое. «Неужели теперь станет полегче?» Мысленно посмеялась девушка и расслабилась, давая волю матери парня. Дэн обнял женщину и вздохнул. «Не пугайся, это не ты. Он такой уже очень много лет. Просто я пытаюсь найти способ его восстановить». «Зачем?» – глухо прозвучал рассеянный женский голос. «Как?» Парень задумчиво покрутил в пальцах осколки и бросил взгляд на растение. «Пойдем-ка наверх, я заварю нам чаю. Ты, наверное, голодная?» Цветам надо отдыхать ночью, как и всем. Он подхватил под телизу и, и помог подняться по лестнице, выключив по пути освещения и заперев двери. На кухне он усадил маму за стол и откинул крышку незаметного люка в полу. Кейт любознательно выглянула посмотреть, что это. Подпол оказался подобием холодильника. Внизу была довольно низкая температура. Она почувствовала по сквозняку, пробежавшему по ее ногам. Хранилище представляло собой вместительный короб, закопанный в почву под половицами и обтянутый незнакомым материалом. Туда могла бы смело поместиться целая свинья. В погребе виднелись банки, контейнеры, свертки. Один из них как раз парень не достал. В нем оказалось жареное мясо, которое он поставил на огонь разогреваться. Плита выглядела как обычная, современная. И Кейт почти почувствовала себя в родной стихии излюбленного времени. Дэн стоял и помешивал ложкой еду, поглядывая на мать. Что-то ему казалось странным в ее поведении. Конечно, она и раньше нередко вела себя загадочно, а чем глубже проникала болезнь в ее мозг, тем чаще она начинала выпадать из цикла. Он вспомнил, какими пустыми становились ее глаза, смотрящие на сына, как на незнакомого человека. Парень давно научился быть терпеливым, однако на этот раз дело явно было не в этом. Ее взгляд. Он стал осмысленным. Но чужим. А как она сегодня посмотрела на него? Дэн поежился и переложил ужин в тарелку, поставив перед Элизой, что вновь смотрела в пространство, углубленное в свои размышления. Парень сел напротив и стал внимательно наблюдать за женщиной, пока та ела. Она с таким интересом изучала кухню, словно впервые попала в эту комнату. Иногда ее зрачки останавливались на каком-то предмете и чуть расширялись, будто она увидела что-то очень привлекательное. В такие моменты Дэн старался незаметно проследить в том же направлении. Все-таки болезни у Жени молодой матери не переставала его удивлять. Каждый раз, как в первый раз, особенно для нее самой. Порой она не узнавала сына, имени, но помнила дом и окружение. Бывало, что наоборот, она плакала, спрашивала Дэна, где они находятся. Хорошо, что подобное случалось довольно редко, и в такие минуты парень оказывался рядом. Утешал, терпеливо объяснял. Чаще были просто провалы. Элиза могла сидеть, глядя в одну точку, не разговаривая, не шевелясь, словно все ее эмоции, желания и мысли отключались разом, оставив в сознании лишь спокойную пустоту. Однажды старушка не узнала саму себя, тем весьма перепугав Дэна. Она ругалась и кричала, что в отражении зеркала не ее тело. Это было жутко. К счастью, продлилось дикое состояние недолго. И вскоре Элиза даже не могла вспомнить, что такой ситуации нашлось место в ее жизни. «Какое вкусное!» – удивленно проговорила женщина, нанизывая очередной кусочек мяса на острие вилки. «Что это?» «Задас!» – спокойно ответил Дэн, уткнувшись носом в выставленный кулак. «В этом году их много расплодилось. Удалось сделать запасы наперед». «А кто это?» – смачно жуя поинтересовалась Элиза. «Животные? Птицы?» Парень, не меняя положения, продолжила внимательно смотреть на мать. «Животное. Завтра у меня выходной. Прогуляемся. Покажу тебе, если хочешь». Кейт хотела. Воспоминания вновь заблокировались, и она не могла угадать, как надолго. Нужно было побольше узнать о мире и положении подопечной в нем. Что ее мучило, чего такого важного она не могла вспомнить. Возможно, знакомые пейзажи всколыхнут больную память. Она кивнула парню и продолжила трапезу. Ближе к ночи Дэн помог женщине подняться до своей спальни и усадил на кровать. Дальше Элиза уже сама. Переоделась, почистила зубы и улеглась на прохладные простыни. Сон не шел. Кейт прислушивалась к непонятным ощущениям, принадлежащим не подопечной, а ей самой. Она смотрела на потолок и думала о том, что через стену, буквально в нескольких метрах от нее, в своей кровати лежит красивый молодой мужчина за которого бы она, не задумываясь, бросилась под пули. Откуда взялись подобные размышления, девушка не поняла, но одно уже знала четко. Внезапно рутина перестала быть просто работой. Между ней и незнакомым человеком, с кем они больше никогда не увидятся, появилась незримая, но прочная связь. Кейт была готова поклясться, что ловила на себе такие пронзительные взгляды, какими не смотрят обычно друг на друга близкие родственники.